Глава 13. Ночь инспектора Станислава Тихонова. Я вошёл к себе в комнату и увидел, что вечерний сумрак стелится в углах, как туман. Закат над городом догорел, и ушедшее солнце разогревалось низко облака, сиреневые, синие, лёгкие, и свет от них окрашивал всё в полутёмной комнате размытой акварелью. И от этого не видно было беспорядка, были продравшиеся обивки на кресле, запущённость моей комнаты. И только необычайный дымящийся полусвет плавал в ней, теряя грани, всё неприятное и некрасивое. И в короткое это мгновение комната была похожа на сказочный аквариум, заполненный гаснущим серебристым свечением и прозрачной тишиной. Тишина была замкнутой, не сообщающейся с миром, как воздушный колокол под водой. Потому что за окном напротив, в гнездиньском очелье, тонко выбивал кто-то на рояле гаммы. И эти дрожащие ноты бились о стенки моей тишины. не в силах проникнуть в неё, поколебать, нарушить. И поэтому они сразу же поднимались вверх сиреневым лёгким облакам и влетали с ними далеко за горизонт навсегда. Не раздеваясь, я уселся на стул, бросил на стол пачку пельменей, пакет с микаянскими котлетами. И вспомнил, что забыл купить хлеба. От этого стало досадно. Потому что сколько я себя помню, у меня дома никогда не бывало свежего хлеба, я всегда забывал его покупать. И валяются лишь в буфете старые заплесневелые корки. Да и есть мне почему-то перехотелось. А настроение было препаскудное. И этот замирающий вечер совсем добил меня. Не было сил двигаться, и я долго сидел за столом, тупым упорством рассматривая этикетку сибирских пельменей, и не понимал букв, как будто состав, способ приготовления, артикул и цена были начертаны клинописью. Потом встал и снова забыл, что я хотел сделать, и вспоминать не хотел, а просто увлекся на диван. Я лежал долго, пока вечер совсем не догорел на улице. И комнату не затопила чернота. Но все предметы, округло-мягкие, размытые, я видел отчётливо. И темнота от этого была живая. И не было сна, но царила явь. А мысли шатались, переваливались. Падали, как пьяный на неровной дороге. Из-за этого я никак не мог заснуть. И мне показалось, что партию с батоном я проиграл окончательно, потому что она была мной проиграна ещё до начала игры, а я просто не знал этого. Мне вспомнились когда-то давно прочитанные и почти совсем позабытые стихи Рильке о пантере, выросшей в клетке. Она не знала свободы и поэтому полагала, что ограниченный пятачок её вольера это и есть свобода, а вся земля за решёткой не воля. Неужели свобода батона за решёткой? Но он ведь не хотел в тюрьму и бился до последнего. Зазвонил телефон. Аппарат стоял на столике рядом с диваном. Я хорошо видел его в темноте, маленький, горбатенький, сердитый. Он звенел настойчиво и пронзительно. Когда мне это не надоело, я снял трубку. "Стас, а, Стас, здравствуй?" звонила Лена. Давно я не слышал её голоса по телефону и не мог сообразить, Зачем она разыскала меня сейчас? Она сказала, что звонила моей матери, которая объяснила, что если я не на службе, то должен быть здесь. Лена сказала, что мать на меня обижена за недостаток внимания. Это, конечно, не моё дело, но, по-моему, ты не прав. Я, конечно, не прав, но, по-моему, это не твоё дело, ответил я. Мне всё сильно надоело. Нельзя учить жить взрослых людей, коль не охота делить с ними бремя альтруистской тирании. Люда-людочка мило не стало бы этого делать. Но я ведь любил Лена, и она об этом знала. И меня не любила, а этому могла и научить. А на улице догорел голубой апрельский вечер. Батон весело перевал с друзьями, рассказывая, какой я щенок и сопляк. Немой крест повешенного генерала лежал на полочке в сейфе, а я раздумывал о свободе с тиснутой клеткой вольеры. Мне так хотелось, чтобы Лена вдруг ни с того ни с сего сказала мне какие-то слова, от которых можно было бы почувствовать себя мчащимся по стене. А тоска по войлочным тапкам растворилась, как детская печаль, в едином ледянцовом питушке на палочке. Наверное, все выпущенные из бутылки джины одиноки и нуждаются в любви и поддержке чаще, чем кто-либо. Глободушное несущество джины от того, что душа у них пар. Но может быть, и слова бы не помогли, потому что слова вообще мало чего стоят. Имеют цену только наши поступки. Лена сказала, «Ну не сердись, Стас, тем более, что у меня к тебе просьба». Я внимательно вслушивался в ее слова, но соображал совсем плохо. Наверное, из-за того, что все время думал о чем-то. Какой-то художник из их издательства напился в компании, поссорился с кем-то на улице. дрался, попал в милицию. И что? Теперь ему из милиции пришлют письмо на работу. У него будут неприятности. Не мог бы ты поговорить там, чтобы не присылали письма? Ведь ничего страшного не произошло, дело-то житейское, а парень он хороший. Дело житейское. А парень он хороший. Я тоже парень хороший. И люблю её. Ничего страшного не произошло. Можно позвонить мне через несколько лет после всего, что было, и попросить о какой-то пустяковой услуге. Ведь я же могу поговорить там в милиции, чтобы они присылали письма. Они меня наверняка там в милиции уважают, потому что я не напиваюсь и не дерусь на улице. И настроение у меня как раз подходящее для выполнения таких просьб. А если нет настроения, это тоже не очень важно, потому что масштаб интереса к моим делам всегда больше интереса к моей личности, скромного героя в серой или сине-сеней теле. Её низкий, глуховатый голос, ласковый чуть просительно звучал в трубке. А я лежал, закрыв глаза, бы не видеть в темноте расплывчатый горбатый силуэт телефонного аппарата, из которого шёл ко мне её голос. Долго лежал и думал, что этот звонок последний эпизод сегодняшнего тяжёлого и унизительного дня. А голос её низко трепетал, как чёрная ночная бабочка. Я не понимал ни одного слова. Кроме того, что ей просто позоряс надо помочь этому отличному парню, и сделать это могу только я. А она знает, что я ей никогда не отказал. И боль становилась невыносимой. Будто меня медленно распиливали тупой пилой. Я отодвинул трубку от уха. На её голос было чётливо слышен в тишине, слышен всё время, пока я Медленно нёс трубку к горбику сёжившегося аппарата и оборвался внезапно, когда трубка легла на рычаг. Тинь. Тихо звякнул аппарат. И голоса её больше не стало. Из мгновения телефон зазвонил снова и ещё раз ещё. Он был зол, он гремел, он требовал, чтобы я снял трубку и узнал, что приличные люди себя так не ведут. А я в дурку видел, что лежу на диване прямо в плаще, который забыл снять. И очень болит бок от вмявшегося в него пистолета. Я встал, сбросил на стул плащ, снял кабуру и положил пистолет под подушку. А телефон взвинел. А я раздевался и бормотал, что я тоже хороший парень и хочу, чтобы кто-нибудь просился за меня. не посылать писем о том, как я напиваюсь и дерусь на улице. Трещал телефон, я разделся, не зажигая света, нашёл в буфете две таблетки снотворного, запил их стоялой и невкусной водой из графина. Улёгся. И телефон смолк. Очень хотелось заснуть, но сон не шёл. И тишина была такая, Нестерпимо плотная, что судорожная тика не часов на руке. Высекало в ней дырочки, как перфорации на ленте. Я хожу вокруг клетки, отделённой от меня ещё и глубоким рвом. В углу клетки, рядом с мисочкой и графином с невкусной старой водой, что-то лежит. вернувшись с калачиком. Мне хочется рассмотреть этого зверя, но его почти не видно, только плотная пятнистая спина. Я не знаю, как позвать его. Зверь крупный, ему не пошевестишь, не щепнёшь, кис-кис-кис. А он не встаёт. И я не могу уйти, потому что точно знаю, мне обязательно надо рассмотреть этого зверя. За дощатой перегородкой позади клетки раздаются шаги. И меня это очень радует. Наверное, идет кормить зверей служитель зоопарка. И я смогу рассмотреть обитателя клетки. Отворяется маленькая дверка в перегородке. И в вольеру входит Лена. Но я почему-то совсем не боюсь за нее. Да и зверь не обращает на нее внимания. Она подходит к прутьям и говорит мне, «Я решила приготовить тебе сюрприз». Мне не хочется больше редактировать книжки. Это неинтересно. Ведь я не видела живых пиратов. Я буду лучше воспитывать зверей. Я ведь умею это делать. Помнишь, как я решила стать художницей? Да, конечно, я это помню. Как ты пришла однажды и сказала, что уже купила мальберт, подрамник, краски. Тебе нравится писать маслом, и ты станешь художницей. А я удивился и сказал, что ведь, наверное, это трудно, это ведь надо уметь, этому учиться надо. Но ты засмеялась и сказала, что мое жизненное призвание — быть учеником. Я обиделся тогда. А сейчас бы, конечно, мне это не показалось таким обидным. Картина получилась удивительная, не похожая ни на что. И в то же время, как мозаика, она состояла из кусочков уже когда-то виденных мною рисунков. Картина висит у меня на стене. Такая яркая, веселая, несерьезная, что ее можно, наверное, рассматривать в темноте. А краски высохли. Мольберт Лена кому-то подарила. И никто, кроме меня, не помнит, что она решила стать художницей. Но ведь воспитывать зверей тоже надо уметь. Лена засмеялась и сказала: "Нет. Здесь на воле они перевоспитываются сами. Надо просто найти к ним правильный подход". "Почему же на воле?" "Она ведь со зверем в клетке". Лена снова засмеялась: "Нет, это ты, огородён клеткой. Она невыносимо велика для тебя, одинокого маленького джинна". Это только страстей твоих много, а тебя самого мало. Но парень ты хороший, обыкновенный, незаметный герой в серой шинели. Жаль лишь, что масштаб интереса твоей личности невелик. И тогда я крикнул, «Но ведь ты сама говорила, что и Джордж Вашингтон когда-то был майором милиции». Она только пожала плечами и засмеялась. От моего крика проснулся зверь. потянулся, встал, и я увидел, что это громадных размеров пантера. Я очень испугался за Лену. Но пантера подошла к ней и стала тереться о её ноги, басовито урча. "Вот видишь", сказала Лена. "Речь идёт только об оценке доказательств". Замяли бы дело с чемоданчиком. Дело-то ведь житейское. А он бы вам помог найти итальяншаку. И тут я с ужасом увидел, что у пантеры лицо батона. Он лизнул Лену в щеку и мурлыкнул. — Нет, он уже не тот щенок. — Другой. — Другой. И издевательски засмеялся. Лена треснула его по толстому загривку ладонью, и он испуганно заморгал. Она сказала, — Ты этого не понимаешь. Если бы он занимался боксом, из него бы вышел пожизненный чемпион. Батон Пантера ухмыльнулся гадко. Я его за это не осуждаю. Но, честно говоря, сильно не люблю. Но ведь он не меня, а Шарапова не любит. Я оглянулся и увидел, что по дорожке зоопарка идет ко мне не спеша Шарапов. Сгорбившись. С любопытством глядя на нас сквозь свои удивительные очки, я невероятно обрадовался ему, потому что мне точно было известно, что именно это лицо я видел в пожелтевшей папке личного дела, валявшейся в архиве университета. Это он таскал меня на руках, громко распевая: "Не боится мальчик Стас". А как же отец? Что-то все перепуталось у меня в голове. Я побежал ему навстречу, и он взял меня за руку и повел обратно к клетке. И мне было радостно и спокойно ощущать тепло его широкой шершавой ладони. Будто он вел меня, совсем маленького, первый раз в школу. А он говорил мне, у нас не бывает побед по очкам. У нас ведь ничего, кроме работы, нет. И надеюсь, что ты меня за это не осуждаешь. Батон увидел Шарапова и визгливо закричал. — А как же с вещами? Шарапов посмотрел на него и нисколько не удивился. — Зачем тебе вещи? — Ты же пантера, и у тебя есть свобода неволи. В глазах Батона стыли крупные пантеры. круглые капли слез. «Мы взаимно исключаем друг друга», — сказал он, и убежал в угол клетки, где стояла мисочка и графин со старой водой. А Лены в клетке уже не было. И очнулся, будто вынырнул из затхлого черного омута и долго глубоко дышал, не в силах утихомирить тяжелый, неровный бой сердца. Комната была залита дымным лунным светом, и лучистые блики вырывали из темноты на стене часть Лениной картины. Подсолнухи желто-зеленые, громадные, прекрасные, как тропические пальмы. От снотворного глухо шумело в голове, пересохло во рту, сильно хотелось есть. Я понял, что заснуть больше не удастся, лежал ещё немного поднял высоко руку чтобы часы попали в полосу лунного света половина третьего я встал оделся подержал в руках кабару соображая брать ли оставить дома потом обратно засунул под подушку на цыпочках прошёл по коридору и неслышно притворился за собой под одной дверью На улице было очень красиво, светло и зябко. Я поднял воротник плаща, засунул руки глубоко в карманы и по тихим, кривым Арбатским переулкам пошел в сторону Калининского проспекта. Луна перекатывалась по крышам небоскребов, а небо было густо синее в белых мазках редких облаков. Медведица повисла вниз головой. Светофоры безмолвно наливались пумцовой краснотой, и когда она становилась невыносимо яркой, огонёк будто лопался и вместо неов вспыхивал зелёный, ласковый, зовущий, успокаивающий. Сиреневые ртутные фонари отражались в огромных стеклах витрин, и казалось, что множество маленьких лун стало исчезать в пустых магазинах и кафе. Из окон ювелирного салона Малахитовая шкатулка на меня смотрели элегантные, некрасивые женщины, увешанные драгоценностями. И всё в них было не настоящее: драгоценности, замёрзшие фотоулыбки и сам призыв покупать драгоценности. Настоящим было только их одиночество. в гулкой красоте пустынной бесконечной улицы. Роковая невозможность преодолеть 100 метров до витрины кинотеатра, где также замерли картонные киногерои, лихие, бесстрашные, могущие всё на свете, кроме одного пройти 100 метров по улице, чтобы скрасить своё ночное одиночество хотя бы с хозяйками ненастоящих драгоценностей. И на всём проспекте были только дамы в роскошной бижутерии, молодцы кины герои и я. Я уж не знаю почему, но это меня развеселило. Я подошёл к витрине и сказал элегантной женщине-манекену: "Если вы хотите что-нибудь передать кины героям, скажите мне. Я ничего не забуду и слово в слово им перескажу". Вы не смущайтесь, ведь кроме нас здесь никого нет. Дама завороженно смотрела мимо меня, улыбаясь своей ненастоящей улыбкой. Я постоял еще немного, потом сказал, «Ну, как знаете, тогда я передам просто привет». Не знаю, показалось ли мне это, или я придумал, или на самом деле она ответила мне, но я видел, как женщина кивнула. Даже ненастоящие драгоценности зашевелились на шее. По ровным квадратным плиткам тротуара я быстро зашагал в кинотеатр, вбежал по ступенькам к кофишному щиту и крикнул Алёше Баталову. «Вам передавала привет, женщина! Она рекламирует ненастоящие драгоценности, но она очень хорошая и очень одинокая». она совсем одна на целой громадной пустой улице можно и передать от вас привет ей наверняка будет приятно ласковой толстогубой улыбкой светилось лицо актёра я забыл, что это только афиша так много доброты было в его лице я повернулся и побежал назад к витрине малахитовой шкатулки Но за эти минуты ночная сторожиха выключила свет в магазине, и лица женщины стало почти не видно. Лишь уличный фонарь вперемешку с дымным лунным светом вырывал из темноты часть шеи с ненастоящими драгоценностями. Я постучал костяшками пальцев в стекло и сказал негромко. он тоже просил передать вам привет. И не оборачиваясь, торопливо пошёл по чистому белому плиточному тротуару садового кольца, вниз по Новинскому спуску к Москве-реке, через Дорогомиловку, Киевскому вокзалу, где было много людей, сновали такси, плавала обычный дорожный гам. В буфете Я сел за стол к какому-то небритому, дюжему дядьке. Дядька был очень благодушен и подхмельком. Ты порене жрать хочешь, уверенно заявил он. А как вы угадали? удивился я. По глазам засмеялся он. Иди, возьми пивка, а я уж тебя угощу кое-чем. Уздрилось, лопалось пиво в кружках, оседала пена на стенках. А дядька достал из мешка под столом толстую ломоть розового сала, завёрнутого в газету, пару юдрёных луковиц и общипанную буханку тёплого ржиного хлеба. "Разве дадут тебе бутерброды такие в буфете?" спрашивал он меня и сам себе отвечал. "Не в жизнь". Потом хитро прищурился. "А ведь однесу, ты и выпишь". Я сказал: "Под вот такую закуску Грех отказываться. Только нельзя, я думаю, увидеть, если милиционер пристанет, наверное. А что милиционер? Он ведь к тем пристает, кто бузит или хулиганичает. А мы с тобой мирно, тихо. Ну тогда наверняка не пристанет, — сказал я серьезно. Он достал из мешка початую бутылку водки и разлил по стаканам. — За что выпьем? — спросил я. — Да какая разница? любые бы настроения. Нет, сказал я. Это вроде знака уважения или ритуала воздаяния небольших почтестей. Давайте выпьем за вас. Дядька от смеха даже головой закрутил. «Э, как ты чудно сказал. Ну да ладно, ты человек, видать, учёный, тебе виднее. Давай, за меня. Теплота водки затопила меня половодьем. Мы ели душистый хлеб с розовым салом, хрустели луком, окуная в блюдце с солью целую головку. А пиво было вкусное, свежее. И вокруг было много людей, не было ночи, одиночества. А дядька, смешно окая, объяснял мне, как нынче шифером трудно. «А про железо-то кровельное и не говори, потому как все сейчас в новых домах жить хотят». И был мне этот человек невероятно дорог. Я записывал ему на бумажке свой телефон и адрес и требовал, чтобы он в следующий приезд в Москву обязательно поселился у меня. И во всём мы с ним сходились во мнениях. Валили раков, ругали моссовет, твёрдо решили не жениться, были очень довольны тем, что у него сыновья, а не дочери. И вся жизнь была лёгкой и приятной. Потом мы с ним расцеловались. Я шел домой по занимающемуся рассвету, и меня качало от выпитой водки и пришедшего, наконец, ощущения свободы и пустоты. От твердого сознания до батона, по словам моего нового друга, я еще уконтектую, а бабы не стоят того, чтобы из-за них жизнь свою заедать. И когда я пришёл к себе на улице Воровского, вставало солнце. В комнате у меня было светло, и необычайные подсолнухи и пальмы на лениной картине пригасли. Я сбросил с себя плащ, быстро разделся, лёг в постель и закрыл глаза. И тогда я вновь увидел некрасивое, строгое лицо женщины. не настоящими драгоценностями. Неведомого человека на пустынной улице освободившего меня сегодня от одиночества она кивнула мне, и я уснул.